Глава 11 Дариус. Я прогуливался к поясу астероидов, приглаживая несуществующие складки на своей чёрной рубашке и делая медленный выдох. С учетом всего, что происходило в последнее время, у нас почти не было времени на передышку. И я был полон решимости сделать этот вечер свободным от стресса. Сегодня был 26 шестой день рождения Ленса. И мы собирались пойти отрываться. Мы будем пить, танцевать и нести чушь про вещи, которые никому нахер не важны. Черт, может, мы даже найдем каких-нибудь горячих девчонок, чтобы составили нам компанию и помогли забыть о наших проблемах. Хотя, как только эта мысль промелькнула в моей голове, перед глазами тут же возник образ Рокси Вега. Я зарычал, отгоняя эту мысль прочь. Это становилось до смешного жалко. Я чувствовал себя 13-летним мальчиком, влюбленном по уши. Все, что я делал, это думал о ней, фантазировал о ней. Гадал, чем она занята, и думает ли она обо мне тоже? Только чтобы в следующий момент вспомнить, что даже если каким-то чудесным образом ее мысли время от времени и касаются меня, я отлично постарался, чтобы каждая из них была наполнена ненавистью. Так что если говорить о безнадежных влюбленностях то мне полный пиздец. Она не хотела меня. И на этом, по идее, все должно было закончиться. Но, разумеется, ни хрена. Я снова принялся играть роль мучителя и никак, блядь, не мог остановиться. Я даже сам не всегда понимал, почему. Только знал, что единственное хуже ее ненависти, это ее равнодушие. Потому что тогда я буду знать, что ей абсолютно на меня наплевать. Я сжал кулак. Потом... Медленно разжал, вышвыривая Рокси Вега из головы. По крайней мере, на этот вечер я собирался о ней забыть. И о своем отце, и о троне, тенях, обязанностях, других наследниках, учебе, помолвке и каждой, абсолютно каждой грёбаной мелочи, которая вызывала у меня стресс и страдания. Черт, я даже не помнил, когда в последний раз выходил куда-то, и это не заканчивалось каким-то дерьмом. Возможно, мне это было нужно не меньше, чем лэнсу. Так что я намеревался сделать этот день рождения самым охуенным днем рождения в его жизни. Это будет легендарно, только мы вдвоем и никаких забот во всем этом ёбанном мире. Я подошел к поясу астероидов с востока, обходя основную тропу, чтобы быть уверенным, что меня не заметят преподаватели. Я был почти уверен, что некоторые из них уже замечали мои визиты сюда время от времени. Но пока мы все делали вид, что этого не происходит, я вполне рассчитывал, что мне за это не влетит. все таки быть наследником Целестиалов имело свои плюсы. Я подошел к кованому железному забору, окружавшему комплекс, и взялся за два прута, излучая жар, пока не смог раздвинуть их. Когда мне это удалось, я протиснулся и с другой стороны вернул их на место. Я пробрался по переулкам, пока не дошел до окна спальни Лэнса, где тихонько постучал. Спустя мгновение он распахнул окно, и я забрался внутрь. Он был в мешковатых спортивных штанах и без рубашки, и выглядел совершенно не готовым к какому-либо празднованию. Привет, сказал Лэнс с нахмуренным лбом. Ты что тут? С днем рождения? Перебил я, крепко обнимая его. Мы идем гулять. Нет, сказал он, покачав головой и выходя из моих рук. Я не праздную день рождения. «Не с тех пор, как Клара. Ты же знаешь, я...» «Да брось, Лэнс! Нам нужна эта ночь. Нам нужно выбраться отсюда, очистить голову и просто забыть обо всей этой хуйне хотя бы на один вечер». Он застонал, отвернувшись, и прошел обратно в гостиную, где схватил с прилавка стакан бурбона. «У меня уже вечеринка на одного», — сказал он, усаживаясь обратно на диван. «Да ну нахер!» «Это самый жалкий день рождения, который я когда-либо видел. Эти штаны, блядь, в пятнах. Что с тобой стало, чувак? Ты же раньше был крутым!» Лэнс опустил взгляд на оранжевое пятно на своих серых спортивных штанах, и на его губах появилась ухмылка. «Я ел спагетти», — ответил он с вызовом. «Скажи, что это хотя бы было приготовлено поварами и свежее, а не разогретое в микроволновке». «Но они были свежие вчера». Блять, нет, ты не проведешь свой день рождения в запачканных штанах, поедая вчерашние объедки. Мы идем гулять без отговорок. Ладно. Наконец он согласился и стрелой метнулся в комнату переодеваться. Я перешел на кухню, налил себе немного бурбона, залпом осушив стакан, пока крепкий вкус катился по горлу. Я налил еще и осушил снова. Я не хотел терять ни минуты из запланированной ночи. Я достал нам столик в вип-зале в Селесте, чтобы мы могли делать все, что захотим, не боясь, что нас засекут репортеры, и я собирался напиться в хлам». Лэнс вернулся в серой рубашке и джинсах с уложенными темными волосами и ухмылкой, которая ясно говорила, что он готов к вечеринке со мной. «Вот это да!» — сказал я с энтузиазмом, доставая из заднего кармана конверт и протягивая ему. Он усмехнулся, приняв конверт, и вытащил открытку, раскрыв ее и обнаружив подарок внутри. «Места у самой ямы? На весь кубок Лиги Солярии по питболу?» произнёс он, низко присвистнув. «Да, они стоили кучу денег, но если я не могу потратить деньги на друга в его день рождения, то нахрена мне вообще все эти деньги?» «Спасибо, чувак, это...» Громкий стук раздался в дверь, и Лэнс удивленно обернулся, махнув мне, чтобы я спрятался. Я раздраженно вздохнул и юркнул в его комнату. Хотя, думаю, ему было бы куда хуже, если бы кто-то застукал меня в спальне, чем если бы я просто сидел там. Я ведь студент вне территории, так что, видимо, придется стерпеть это дерьмо с прятками. «Нокси! Орео!» Восторженно крикнул Лэнс из гостиной, и я нахмурился, услышав, как Гарпи выкрикнул в ответ свою дурацкую кличку. «Меня он так не встречал, хотя я, блядь, его лучший друг!» Они вдвоем вели себя пиздец, как странно, как будто оба какие-то веселые, шутливые маленькие приятели, что ржут все время. Но когда они не вместе, ни один из них так себя не вел. Гэбриэль почти не разговаривал, если не требовалось, и уж точно не со мной. А репутация Ленса как мудака была вполне заслуженной. Но вместе они были как Барт и чёрта союзники туманности, булять. «Остальные наследники – мои союзники туманности. Но я же не прыгаю, как девочка на празднике принцесс каждый раз, когда мы тусуемся». «С днем рождения!» Я чуть не пропустил видение об этом. Но, похоже, я все же успел. «Во сколько выдвигаемся?» Послышался голос Габриэля, и моя хмурая мина стала еще злее. «Какого хрена? Это должна была быть наша ночь!» «Прекрасно. Теперь я даже в собственной голове звучу, как ревнивая девушка». Я скрестил руки на груди и стал ждать, пока Лэнс выпроваживает его, чтобы я мог снова выйти, и мы бы, наконец, свалили отсюда к черту подальше от этих третьих лишних. «О!» — сказал Лэнс, замявшись, пока выдумывал отмазку, чтобы избавиться от гарпия. «Ну, я просто собирался...» Все нормально. Я знаю, что Дариус здесь, и он идет с нами. Я это видел?» «И я также видел, как сам не веду себя как мудак...» И не порчу вечер, сдавая его охране кампуса. Так что все окей. Лэнс рассмеялся, и этот смех был слишком громким и слишком затянутым, чтобы быть искренним. Это даже не было, блядь, смешно. Он просто озвучил факты о своих видениях. Я тоже мог бы озвучить факты о происходящем, и это бы не было смешно. Воздух прохладный, эта кровать выглядит удобно, дверь приоткрыта, ни хрена не смешно. Выходи из Медведи обещают не кусаться этой ночью. Я стиснул зубы и вышел из спальни, увидев, как Лэнс наливает ему выпить как раз в тот момент, когда Габриэль достал из кармана маленький квадратный сверток, обернутый в красную бумагу. Привет, сказал я Габриэлю, и он кивнул мне рассеянно, даже не глядя толком в мою сторону. Лэнс ухмыльнулся, приняв подарок, разорвал обертку взмахом большого пальца и открыл крышку шкатулки с украшением внутри. Они оба сразу же расхохотались, и Лэнс воскликнул. «Да ну нахер! Это же как тот, что я... Я знаю. Я увидел его и просто понял. Точно!» Лэнс едва мог выговорить слова сквозь смех. И я нахмурился, наблюдая, как он надевает безвкусное пластиковое кольцо-перстень на средний палец. о Одновременно начали напевать они, размахивая руками, как будто не могли их контролировать. «Я что-то не знаю?» Спросил я, когда Лэн швырнул билеты на питбол, которые я ему купил на кофейный столик, даже не глядя, куда они попали. Его взгляд был прикован к этой дешевой пластмаске, как будто это был мать его радужный камень. Ага, несколько лет назад, когда мы... Мы заблудились на прогулке вдоль залива Понтус. И помнишь, когда мы... Ох, блять, точно! Я уже почти забыл об этом. Лэн снова расхохотался, отмахиваясь от меня, пока я хмурился, пытаясь уловить суть шутки, которой, по всей видимости, они делиться не собирались. «Это надо было видеть», — сказал Гэбриэль с равнодушным пожатием плеч. Ага. Согласился Лэнс. «Трудно объяснить, не парься. Давайте уже Давай те, переспросил я, уставившись на Габриэля. «Я вообще-то бронировал столик только для нас двоих, и это довольно эксклюзивное место. Все нормально, я уже добавил себя к броне». Отмахнулся Габриэль, даже не удостоив меня взглядом. «Мои губы приоткрылись в очередной попытке возразить». Мысли вихрем носились в голове, пока я пытался придумать хоть что-то, что не прозвучало бы, как каприз, стопая ногой и требуя провести время наедине с моим другом. Но у меня не было ни единой идеи. Лэнс улыбался, будто это было охуенное дополнение к планам на вечер. Хотя еще минут десять назад его единственным способом отпраздновать день рождения были разогреты мать их спагетти и бухло в одиночку. Я вздохнул, залез в карман и вытащил мешочек звездной пыли, которую принес, чтобы пробраться в клуб. Попасть туда таким способом означало, что пресса нас не засечет и не узнает, что я там. А значит, у нас будет ночь свободы. Плюс отпадала необходимость в трезвом водителе. Мы могли просто исчезнуть и снова появиться дома в одно мгновение. Я бросил горсть звездной пыли на нас, и дом Ориона исчез из виду, пока мы переносились сквозь звезды в Селесту. Тяжёлый бас музыки достиг моих ушей за миг до того, как воздух закрутился, и приемный зал клуба материализовался вокруг нас. К нам направилась девушка-официантка с блестящими губами и широкой улыбкой, заметив нас. В руках она держала поднос с тремя сверкающими бокалами фейри шампанского. Я принял свой скивком благодарности, осушил бокал и поставил его обратно на поднос. Магия, вплетенная в напиток, разлилась по моим венам, и я почувствовал, как расслабляюсь, пока она вытягивала тревоги и помогала сосредоточиться на счастливых мыслях. «Добрый вечер, джентльмены. Я Алиса, и сегодня вечером я буду вашей личной сопровождающей». «Сказала девушка с сияющей улыбкой». «Говорят, у нас тут есть именинник». Лэнс застонал, когда Гэбриэль обнял его за плечи и подтолкнул вперед. «Вот он». «Персонал клуба Селеста шлет самые теплые поздравления». Да. «У нас принято, чтобы именинник чувствовал себя как король, так что...» Она взяла золотую корону со стола позади себя и водрузила ее ему на голову. Лэнс выглядел так, будто разрывался между весельем и желанием тут же ее снять. «С днем рождения, Ваше Величество!» Она низко поклонилась, и Лэнс расхохотался. «Если вы проследуете за мной, я провожу вас к королевскому столику. Остальные гости уже прибыли?» «Остальные гости?» – нахмурился я. Но она уже развернулась и зашагала вверх по серебряной лестнице в конце зала, не услышав меня. «Это была моя идея», — сказал Габриэль с многозначительной улыбкой. «У меня было предвидение, и их приглашение сделает ваш вечер кратно лучше Орео». «Кто, блять, так говорит? Кратно? И кто вообще дал ему право врываться и перекраивать нашу ночь? Если бы все это не было моей идеей, и если бы я не так сильно хотел отпраздновать день рождения Лэнса, я бы с удовольствием слился». Оставалось надеяться, что кого бы он там ни пригласил, они окажутся менее раздражающими, чем он сам. Алиса вела нас в веб-зал, который находился на третьем этаже клуба. По сути, это был балкон с волшебной стороной справа, сквозь которую мы могли смотреть вниз на остальных гостей клуба. Если же кто-то смотрел в нашу сторону, он видел лишь мерцающее серебряное звездное небо, скрывающее нас от глаз». Все в комнате было черным, с серебряными завитками, проходящими от пола до стен, столов и кресел. Алиса провела нас через небольшую толпу у бара, кабинки с мягкой скамьей, изогнутой в форме подковы, вокруг низкого столика. Серебристый занавес из огней свисал вокруг, образуя кокона с тусклого освещенного пространства внутри. На столике стояли два наполовину пустых бокала. Один с бледно-розовым коктейлем и палочкой с вишнями, Другой, почти пустой пивной стакан с отпечатком красной помады на краю. «Кто еще здесь?» Спросил я, пока Лэнс и Габриэль садились и смотрели меню. О, «Ваши другие гости ушли на танцпол», — объяснила Алиса. Я взглянул на приподнятую площадку на другой стороне зала, где люди танцевали под Бэтгай Билли Эйлиш, и сердце подпрыгнуло, когда я заметил Рокси Вегу, танцующую со своей сестрой. Будто ей вообще нет дела до всего мира. На ней было красное платье, облегающее ее идеальную фигуру и подчеркивающее длинные бронзовые ноги. Темные волосы были частично собраны в небрежный пучок и не спадали через плечо, выглядя как художественный образ, меня только что трахнули. У меня пересохло во рту. Сердце забилось быстрее просто от одного взгляда на нее. Я знал, что не должен». Я знал, что должен злиться, что она здесь. Но эгоистично тайная часть меня надеялась, что она сможет закрыть глаза на наши разногласия, хотя бы сегодня. Пару раз мне удавалось сблизиться с ней именно в такие моменты, когда она была такой расслабленной. «Ты пригласил Вега?» Вдруг спросил Уэнс, тоже заметив их, и я плюхнулся на сиденье, указывая на первое попавшееся в меню, лишь бы Алиса нас оставила. Габриэль широко улыбнулся. Ага, они умеют веселиться. С чего ты взял? Ты буквально только что с ними познакомился. Может, физически? Отмахнулся Габриэль так, будто это я тут странно себя веду. Но, по-моему, это пиздец как странно просто заявлять, что ты дружишь с кем-то из ведения и при этом даже не пытаться наладить реальные отношения. Мне кажется... «Нам вообще не стоит бухать со студентами», — осторожно сказал Лэнс. Его взгляд все еще был прикован к Вега, которые нас пока не заметили. «Студентами вроде Дариуса», — фыркнул Габриэль со смехом. «Я почти сказал, что я вообще-то другое, но понял, что это прозвучит слишком пафосно». Ну, но... наверное...» — пробормотал Лэнс, и я удивился, что он не начал возражать громче». «В смысле? Мы все здесь вместе? Ничего неприличного не происходит. И нас никто не видит. Так что, думаю, это не важно». Алиса вернулась с нашими напитками, широко улыбаясь, пока расставляла их перед нами. Как только она отошла от стола, появились Вега. Они замерли, заметив нас. Взгляд Рокси сузился, а глаза Гвандалины расширились от удивления. Блять, Габриэль!» «Когда ты сказал, что мы идем тусить с твоими друзьями, я подумала, что это будут какие-то незнакомые люди, а не тупица и дебилоид», — сказала Рокси, скрестив руки на груди и заодно приподнимая ее. Ее глаза были подведены черным, а губы накрашены насыщенно красной помадой в тон пальто. «Кажется, я никогда в жизни не хотел никого так сильно, как ее, и не мог не пожирать ее взглядом, даже когда она оскорбляла меня прямо в лицо». «Поверь, если бы мы знали, что у этого места настолько низкие стандарты, мы бы сюда тоже не пришли», — мрачно отозвался я, не сдержавшись от ответа. Ее взгляд метнулся ко мне, и глаза медленно проскользили по мне, будто она тоже впитывала мое присутствие. Но иллюзия разрушилась, как только она снова отвела взгляд, проигнорировав меня в который раз. «Эта хрень уже начинала бесить». И я стиснул зубы от раздражения, пока она вела себя так, будто меня вообще не существовало. «Я не знала, что у тебя день рождения», — сказала Гвандолина, глядя на Лэнса так, будто это стало для нее сюрпризом. Он улыбнулся ей краешком губ, выглядя немного смущенным. «Я обычно не люблю праздновать, но Гэбриэль с Дариусом решили устроить мне сюрприз и вытащили на вечер». «Гэбриэль с Дариусом? Блять, что? Это я!» Все организовал, а этот мудак просто вломился на чужой праздник. Ну, с днем рождения, сказала Гвандалина, опускаясь рядом с ним и целуя его в щеку. Он повернулся к ней, и она едва не попала ему в губы, покраснев, она отстранилась, выглядя смущенной, и бросила выразительный взгляд сестре. А, ну да, с днем рождения! сказала Рокси, положив руки на стол и наклонившись, чтобы поцеловать Лэнса. След от ее красной помады остался максимально далеко от его губ, и она тут же отстранилась, как только закончила. Габриэль вскочила, обняла обеих через стол, и Рокси рассмеялась, когда он прижал ее к своей широкой груди, будто они правда были старыми друзьями. Я не понимал, что вообще происходит. Они знали его всего неделю. Он был их чертовым учителем, так схренали, они вели себя так, как лучшие друзья. Раздавая объятия и насмешки, пока я чувствовал себя чужим на вечеринке, которую, мать его, я сам и устроил. Он отпустил их и махнул Алисе. Чтобы она принесла нам еще выпивки, после чего снова сел, и девушки последовали его примеру. Рокси бросила на меня взгляд, прежде чем дотянуться и стянуть палочку с вишнями из бокала сестры. Гвандалина что-то вяло пробормотала в ответ, пока Рокси усмехалась. Я не мог оторвать взгляда от ее рта, пока она медленно стягивала вишню с палочки и втягивала ее между губ. Она была чертовски, соблазнительно, даже без малейшего усилия. У меня уже встал просто от того, что я смотрел. А Она все еще не смотрела в мою сторону. Ее взгляд был прикован к Габриэлю, который начал втирать что-то про игру, в которую он хотел сыграть. Я слушал его ровно настолько, чтобы понять правила, продолжая пялиться на Рокси Вега, поедающую вишни. все просто. Мы придумываем задания и по очереди их выполняем. Тот, кто струсит или не сможет выполнить, пьет шот кислой боли», — объяснил он. «А что это?» — спросила Гвандолина. «Это шот, который на вкус просто дерьмо и пропитан магией, из-за которой все тело ноет целую минуту», — объяснил Лэнс. Это даже близко не описывало, насколько хуёво чувствует себя тот, кто его пьет. Но я не стал вдаваться в подробности. Они и сами узнают, если проиграют. Когда получаешь задание, можно выбрать кого-то, кто поможет выполнить его. Но если провалите вместе, пьете под вашу-то, — добавил Габриэль. «Ладно, но можете сразу готовиться к поражению, потому что мы с Дарси надерём ваши задницы», — усмехнулась Рокси. Все бывает в первый раз», — отозвался я спокойно. Глаза Рокси вспыхнули от вызова, и она мельком глянула в мою сторону, но почти сразу вернулась к игнорированию меня, снова уставившись на Габриэля. Дракон под кожей заворочился, и я с трудом сдержал рычание. «Меня не игнорируют». Это шло вразрез с каждым инстинктом во мне, и позволять ей продолжать так себя вести казалось пыткой. Но если на нее наорать, это не сработает. Значит, я сделаю это своей миссией. Сделаю все, любой ценой, чтобы она обратила на меня внимание». Я ухмыльнулся при этой мысли, поднялся из-за стола и направился прочь, чтобы отыскать нашу официантку. Алиса заметила меня до того, как я успел пройти и пару шагов, и я заказал поднос шота в кислой боли для игры, прежде чем вернуться обратно. Я плюхнулся на сиденье рядом с Рокси, и она раздраженно выдохнула, когда я закинул руку на спинку ее стула. Кто первый придумывает задание? спросила Гвандалина, заправляя прядь темно-синих волос за ухо. Я вызываю Рокси, быть доброй ко мне сегодня, сказал я и остальные перевели взгляды с нее на меня. Она раздраженно вздохнула. Пас, давайте этот шот или как его? Гэбриэль рассмеялся слишком громко, и остальные тоже прыснули. Я ухмыльнулся ей, радуясь хотя бы тому, что заставил ее отреагировать на мои слова. И был готов давить дальше, потому что я не мог, блядь, остановиться. Если она здесь и выглядит так, то все мое внимание будет на ней. Хочет она этого или нет. Алиса принесла под нос шотами кислой боли для нашей игры, и Рокси потянулась вперед, чтобы взять один. Она пару секунд разглядывала ярко зеленую жидкость с приподнятой бровью, а потом с залпом выпила шот. ее спина выпрямилась, а пальцы вцепились в стол, пока она сражалась с желанием заорать от действия напитка. И мы все расхохотались. Гвандалина смотрела на сестру с приоткрытым ртом и даже потянулась, чтобы похлопать ее по спине, будто не знала, как иначе помочь. Прошла минута, И Рокси выдохнула, расслабив спину, а потом громко фыркнула от смеха. «Эта хрень просто ужас!» «Но все равно лучше, чем выполнять то задание!» Я засмеялся, не успев сдержаться. У этой девчонки яйца покруче, чем у половины знакомых мне парней. Макс чуть не плакал каждый раз, когда мы заставляли его пить кислую боль. А Сет выл все время, пока длилось её действие. Рокси едва вспотела и вышла из этого огня с боевым настроем. Этот вечер, может и не пошел по плану, но, возможно, его все-таки можно было спасти.